Глава восьмая. Боже милосердный, что же я наделала? Хотя, если быть до конца объективной, моей вины тут ни на грош, они сами предопределили свою судьбу ещё тогда, когда решились на убийство. Преступление вещь не шуточная, как ни старайся, нельзя, совершив его, стать потом честным человеком. Одно преступление обязательно повлечёт за собой другое, может быть даже более страшное, как в карточном домике. Стоит выдернуть одну карту, одним словом, в дело вмешался Всевышний и сам наказал порог. Дарья лежала на полу мёртвая. Это я поняла сразу по её неестественно вывернутой шее и бледности. Рядом с ней осколки хрустальной вазы и три розы малинового цвета в луже растекающейся по линолеуму. Если бы мне поручили составить протокол осмотра места происшествия, я бы написала так: Труп молодой женщины, рост ориентировочно 173 см, в возрасте 23-24 лет, лежит в положении полубоком, ногами на север. Шея повёрнута к правому плечу, голова слегка запрокинута, глаза широко открыты. На левом виске рана, нанесённая тупым предметом. Левая рука неестественно вывернутая, находится под телом пострадавшей, правая откинута в сторону. Многие полусогнуты в коленных суставах. Пульс у пострадавшей отсутствует. Смерть наступила несколько мгновений назад. Рядом с трупом разбитая хрустальная ваза и так далее и тому подобное. Вот такие пироги с котётами. Хочешь, ешь, хочешь, под стол бросай. Вера Николаевна, рыдая, склонилась над подругой. Даша, милая, я не хотела. О, господи, что же я наделала? Она теребила подругу за руку, пытаясь поднять её. Она ещё не осознала до конца, что Дарья уже никогда не поднимется. Катенька, едва державшаяся на ногах, прислонилась спиной к стене и с ужасом созерцала происходящее. Глаза её были широко распахнуты. Дрожащими руками она зажимала рот, словно пытаясь сдержать крик, который так рвался из её груди. В двери ломилась толпа любопытствующих сотрудников, которые тоже вовсе не собирались соблюдать тишину, шум и обмен мнениями. Я извлекла из сумочки свое просроченное удостоверение и лихо продемонстрировав его, начала оттеснять народ в коридор, прихватив за дно и катеньку. Сохраняем спокойствие, граждане, освободите помещение, вас позовут, когда это потребуется. И тут несчастная девушка начала оседать. Я уложила Екатерину на столе, стоящее вдоль стены, потом вновь вернулась к толпе, пытаясь добиться своего и очистить наконец-то помещение. Это мне удалось с огромным трудом. Вера Николаевна продолжала рыдать и что-то приговаривать. Вдруг я вспомнила про жучка, который находился в сумочке Даши. Его нельзя было оставлять там. Пока на меня никто не обращал внимания, я быстренько выудила его оттуда. Затем оттащил рыдающую Веру Николаевну от безвременной усопшей подруги и усадил её на стул. Есть у вас что-нибудь успокоительное? Валерьянка или корвалол? Вера Николаевна, вы меня слышите? А кто вы такая? Она только сейчас меня заметила. Я знакомая Даши. Скажите, где у вас аптечка? Она всхлипывая кивнула, указав на шкаф с зеркальными дверками. Там. В шкафу нашлись корвалол и нашатырный спирт. Вызывайте милицию, Вера Николаевна. Сама я занялась Катенькой, намочив клочок ваты на шатерем, я дала ей его понюхать, потом им же потерла ей виски. Девушка открыла глаза и не понимающим взглядом уставилась на меня. Всё будет в порядке, утешила я её. Она поднялась и села стена и ухая, и при этом яростно потирая виски. Что мне остаётся делать? Теперь уж задать свой вопрос по поводу сестры Вера Николаевна мне придётся не скоро, иначе я могу навлечь подозрение и на себя родную. Подумают, что я, воспользовавшись своими скромными познаниями, специально спровоцировала ситуацию, а это, как ни крути, очень похоже на правду. Вера Николаевна вращала диск телефона, ошибалась, нажимала на рычаг и принималась заново набирать номер. Пришлось ей помочь. Дежурная часть УВД центрального района, говорите. Я протянула трубку перепуганной на смерть женщине, прошептав: "Лучше будет, если вы сами всё скажете". Она отчаянно закрутила головой с мольбой глядя на меня, но я была неумолима и, взяв её дрожащую руку в свою, вложила в неё трубку. "Поверьте, так будет лучше. Это модельное агентство Орлова и Ко. У нас несчастье, погибла девушка". Через несколько минут послышался вой милицейской сирены, нестройный гул голосов в коридоре, толпа и не думала расходиться, неожиданно сбавила обороты. И тут же раздался стук в дверь, и властный мужской голос произнёс: "Откройте дверь, милиция". Я открыла дверь, и в её проёме возник оперативник. Габариты внушительные. Если уж я, Татьяна Ивановна, рост матнють, не диймовочко, смотрела на него снизу вверх. То стоит ли объяснять дальше? Что произошло, гражданочки? сурово пробасил он. Несчастная Вера Николаевна затрепетала, а Катенька чуть снова не выпала в осадок. Её била мелкая дрожь, это было заметно сразу. Разошлись граждане, разошлись все быстренько, не мешайте людям работать. Это за суровым оперативником прокладывали себе путь сквозь толпу его коллеги. Так-так, пробасил великан. Олег, закрой дверь, а то ничего не слышно, голдят как сороки. Оперативники занялись своими прямыми обязанностями. Велкан обратился ко мне по праву, решив, что я среди этих дам самая вменяемая и хладнокровная. Вашу фамилию я назвалось. Как это произошло? Я вынуждена была его разочаровать, поскольку сама ничего не видела, могла только предполагать. Однако избежать утомительной процедуры дачи свидетельских показаний мне не удалось. И хоть временно на данном этапе работало против меня, сбежать с поля боя было бы непростительно. Я не могла так поступить, поскольку чувствовала за собой вину. И, возможно, напрасно. Бог рассудил и наказал виновных. Лично у меня такой возможности не было. Вот эта девушка всё видела. Я кивнула на Катеньку. Выяснилось, что всё произошло следующим образом. Разъярённая Дарья Михайловна, схватив со стола вазу, бросилась на свою неверную подругу, а та её просто оттолкнула. Даша зацепилась каблуком за полоску жести, который был пробит шов линолеума, и упала, угодив виском на угол стола. Она, по словам Катеньки, даже охнуть не успела. Когда меня спросили, что я делала в этом агентстве, я пояснила, что искала погибшую Потому и появилась в агентстве, а потом услышала истошный крик и кинулась сюда вместе со стальными. Вы хорошо знали пострадавшую. Пришлось расколотся и сообщить, что я частный детектив, занимаюсь убийством Захарова и подозревала Дарью Михайловну в убийстве собственного мужа. Обо всем остальном я, конечно же, скромно промолчала. Странно все как-то, все вокруг этого агентства крутится, пробасил крупногабаритный оперативник. Я только пожала плечами. Сама удивляюсь. Мне тоже всё это кажется странным. Ход, я полагаю, правильный. Пусть они идут по тому же следу, по которому я мчалась столько часов. Им полезно, и у меня под ногами путаться не будут. Жуть, как не люблю этого. Я хочу сама всё распутать, всё доказать и таким образом честно отработать свой гонорар, тем более что мне обещали заплатить больше моей обычной ставки. Орлову задержали в связи с совершением непреднамеренного убийства. А я всё ещё надеясь заполучить адрес её сестры, тут же предложила свои услуги. Вера Николаевна, может быть, необходимо сообщить о случившемся кому-то из ваших родственников? Я могу это сделать. Таким образом, и телефончик, и адрес её сестры оказались у меня в кармане. Я сидела в собственном автомобиле и держала советца с со своими мудрыми кубиками. Одновременно покуривая мальвура, мне предстояло решить весьма важный вопрос: отправиться ли сразу к сестре Веры Николаевны. По телефону я уже выяснила, что она дома и готова поговорить со мной. А может быть, мне попробовать заставить дома неуловимую Елизавету Ивановну и проверить для начала некоторые свои соображения? Кости выпали в комбинации четырнадцать плюс двадцать восемь плюс десять. Сие означало шумные обсуждения неожиданных событий. По-моему, вы слегка опоздали с этим, Косточки. Это уже позади. Только Кости не лгут и не ошибаются. Это я иногда неправильно понимаю их. Тут уж моя вина, не чья большая. Их предсказания я вспомнила некоторое время спустя и назвала себя излишне самонадеянной. Но прозрение частенько приходит с опозданием. Пока что я не нашла в ответе Костей достойной информации и затушив сигарету, тронулась в путь. И я решила ехать к неутомимой старушке, которой никак не сидится дома. На этот раз повезло. Молодец, Танюша, что именно так поступила. Бабушка оказалась дома. Она никак не могла взять в толк, кто я такая и что мне от неё нужно. Я представилась журналистом из газеты Местное время. Я бы хотела задать вам несколько вопросов, Елизавета Ивановна. Вы ведь наверняка в курсе того, что произошло в соседней квартире. Бабушке такая тема разговора пришлась по душе. Она, по-моему, возмечтала узнать от меня гораздо больше, чем я от неё. Она впустила меня в свою уютную однокомнатную квартиру и тут же пригласила на кухню. Сейчас я угощу вас чаем, и мы с вами поговорим. Вас как зовут-то, дочка? Таня, Таня Иванова. Ну, садись, Таня, устраивайся поудобнее. Она проворно наполнила чайник, поставила его на плиту и затараторила о событии, которое меня сюда привело. Я как только узнала от соседей, что Люда мужа своего бывшего порешила, до сих пор успокоиться не могу. Это как же так можно? Родного мужика ухлопать? Это какую же душу-то чёрную иметь надо бы на так, ведь? Я пожала плечами, внимательно изучая стены кухни. Разгадку я надеялась найти именно тут, в этом помещении. Стены были оклеены клеёнкой под дерево. Есть, у газовой плиты рядом с трубой аккуратно наклеена почти незаметная заплатка. А гостеприимная старушка продолжала причитать. Я ведь и не думала никогда, что она на такое решится. Всегда приветливая такая, с роду не скажешь, ей-богу. Может и не она убила, это ведь ещё не доказано. А вы одна же, ведь Елизавета Иванна? Я решила переключить разговор на другую тему и узнать о том, с кем общается эта пожилая женщина. Одна, давно уж одна. Дети мои в другом городе, уехали туда учиться, там и остались. Приезжают редко, а тут у меня родственников и нет никаких. А мне сказали, что к вам девушка, родственница часто ходит, говорят симпатичная такая, блондинка высокая. Такая-то же леночка, только она мне и не родственница вовсе, но прямо скажу, хорошая девушка, сейчас мало таких. Я к ней прямо душой прикипела, а познакомились-то мы с ней случайно в больнице, в одной очереди сидели. Ну и разговорились. Елизавета Ивановна поставила на плиту супчик. Сейчас я вас супом накормлю, а то ведь у вас такая работа весь день небось на ногах. Я не стала отказываться от супа, чтобы не обидеть гостеприимную хозяйку. О, вспомнила! Раз вы уж у меня в гостях, я вас и ещё кое-чем угощу. Старушка хитровато улыбнулась и удалилась в комнату. А я тут же встало, подцепила ногтем край заплатки, осторожно отодрала её и обнаружила под ней ещё одну заплатку, квадратик бумажки из тетради в клеточку. Не сомневаюсь, что под этим кусочком бумаги и сквозное отверстие. Я осторожно поводила пальцем по той части бумажной заплатки, которую обнаружила. Под пальцем ощущалась впадинка. Так и есть. Но пока я не буду отбирать бумажку. Сначала надо выспросить у старушки все, что я хотела. Не стоит настораживать ее раньше времени своими решительными действиями. Неплохо бы изучить кафель на кухне Людмилы Васильевны. И вот это замаскировать гораздо сложнее. Скорее всего, сверлили именно и стой квартиру. Пока я оставила всё как есть, приладив клейонку обратно, поскольку Елизавета Ивановна возвращалась из комнаты, приговаривая: "Вот, а то она у меня уже 100 сто лет стоит. Надо же её с кем-нибудь выпить, а тут гостья такая из газеты. Чай не каждый день ко мне журналистки приходят". Она продемонстрировала мне бутылку с тёмной жидкостью. Вот, дочка, настойка домашняя, крепенькая и полезная. Вам понравится. Жаль было огорчать старушку, но пришлось отказаться от её домашней. Вы уж не гневайтесь, Елизавета Ивановна, но мне нельзя, я за рулём. Вы выпейте, а я чайку и поговорим по душам. Эх, как жалко. Ну на нет и спросу нет. Нельзя так нельзя, она горчонно вздохнула. Да вы себе-то налейте, вы ж не за рулём. Я улыбнулась. Мне очень хотелось, чтобы старушка приняла Талику на грудь. Это всегда способствует формированию слово охотливости. Она опять вздохнула. Ну ладно, коли так, за вас выпью, Танечка. Она достала рюмочку из шкафа, наполнила её и ловко опрокинула, заживав кусочком хлебушка. Хорошая старушка. Да можно на ты, Елизавета Ивановна. Ой, сболталась, суп-то закипел. Теперь кипяток в рот не возьмёшь. Ой, старая, я уже стала, ничего не помню. Да какая же вы старая, если к вам молодёжь тянется, значит, душа-то у вас молодая. Старушке был приятен такой вывод. Она расцвела, щёки её загорелись, поднялась из-за стола, довольно пошмыгивая носом, налила суп в тарелке, одну поставила передо мной. И штаничка Я поблагодарила её, мол, ча ожидая эффекта от мелкого подхлемажа. И этот эффект не заставил себя ждать. Елизавета Иван подробно рассказала мне, как познакомилась с той инственной Леночкой. Правда, старушка не знала, где она живёт и как её фамилия. А мне зачем? Ходит она ко мне иногда в гости, и слава богу, а парень-то у неё какой хороший. Замуж она за него собирается. Вот где он живёт, я знаю. Они ведь сленочкой выручают меня иногда. У парни этого иногда племянника оставить не с кем. Только он меня зовет посидеть с мальчонкой часа на два-три и платит неплохо. А мне лишние деньги карман не трут. Я взяла у нее на всякий случай адрес этого парня. Кто его знает, может именно тут собака зарыта. А в последний раз, когда вы с племянником этого парня сидели? Так вчера и сидела, и позавчера. Я уж вот и говорю, что когда Люда, может, порешила, у меня дома не было. Я ж ничего толком-то и не знаю, так что и помочь тебе ничем не могу. Елизавета Ивановна, а Людмила Васильевна у вас ключ от своей квартиры не хранит случайно? Хранит? А как же? Дело соседское. Вот я и хотела как раз про память-то свою никчёмную сказать. Да отвлеклась. Недели 2 назад я этот ключ потеряла, а он у меня в связке с моим запасным. Но всё как есть, обыскала, нету. Я напугалась-то как страсть, и люди сказать побоялась. А тут они сами нашлись на окне за цветочными горшками. Лена их увидела. Она вот так, как ты сейчас сидишь, сидела. Глядь, а ключи на подоконнике в углу. А я уж её-то с Романом спрашивала, может, они случайно унесли, как ведь иногда бывает, сунишь и не посмотришь. У меня такое случается. Вот когда я их туда замутырила, уби ей не помню. А я грешным делом ещё на Анну Петровну подумала. Она какая-то знакомая люди. Было пару раз, что она к ней приходила, а её дома не было. Она ко мне позвонила и попросила разрешения у меня подождать. Вот после этого я ключи и ты не смогла найти. Вот и подумала: пустила чужого человека на свою голову, грешно с двух ты барахты обвинять. Но было дело. Так-то вот. Старушка после рюмочки домашней стала болтливой, и сама того не замечая, выложила столько интересного. Ещё бы, ключи на время исчезают. Старушка отсутствует, занята чужим ребёнком, Людмила Васильевна на работе, сверли не хочу. Я медленно ела суп с корицей и раздумывала над тем, как всё могло происходить. Через отверстие в стене, наверное, пульверизатором впрыскивался эфир. Тот, кто это делал, знал, что хозяйка находится на кухне. Впрочем, это не так уж и сложно. Представил к этой самой дырке пустой стакан и прикладывая ухо на здоровье, всё будет слышно так, что и жучка не надо. А потом, входив в квартиру, где мирно спят, и делай, что хочешь. Только, приговариваясь, не забудь надеть и форточку открыть, чтобы эфир испарился. Потому-то форточка и была открыта. Надо же, какая я умная. Только ведь белиберда получается. Зломысляник должен был знать, что Захарова в этот вечер встречается в своей квартире с мужем. Это вообще ни в какие рамки не вписывается. Однако что имеем, тому и рады. Этим зломысляником могла быть Леночка, это раз. Румма это два. Таинственная Анна Петровна это три. Или же они объединили свои усилия? Вот именно это я должна выяснить. Правну Петровну старушка, разумеется, ничего толком не знала. Лена, по словам Елизаветы Ивановны, учится в каком-то техникуме, а Рома работает на заводе. Вот такая история. На улице заметно потеплело. Вчерашний снег растаял, небо заволокло серыми тучами, и морось, холодная и противная. Я завела движок, закурила. Мне ужасно хотелось спать. Ещё бы вчера не слабо поризвилось. Что за жизнь, собачки! Как только подворачивается какое-нибудь дело, то приходится не спать сутками. Когда только все это закончится. Затушив сигарету, я извлекла сотовый из бардачка и набрала номер своей конспиративной квартиры. Пора было про вентилировать вопрос с Анной Петровной. Людмила Васильевна взяла трубку только после того, как я представилась. Автоответчик, как мы и договаривались, был включен. Анна моя одна курсница, она вообще живет в Карбулаке, иногда наезжает к своей сестре, и тогда заходит ко мне. Она к этому делу никак не может быть причастна, я в этом просто уверена. Да я она брюнетка, то есть не та женщина, что на фото, ее бы я сразу узнала. Ерунда, Анна тут не причем. Ладно, нулевой результат тоже результат. У меня и есть еще сестра Вера Николаевна, которую я давно должна посетить. Сама напросилась, а потом занялась другими более важными, на мой взгляд, делами. Не хорошо, Татьяна Александровна. Пришлось тащиться в дальний район, где проживает эта особа. Увы, ах, она тоже оказалась не той, которую я так упорно ищу. Внешне она даже отдаленно не напоминала ту белокурую дамочку на фотографии. Дверь меня открыла брюнетка среднего роста, полная противоположность своей сестре. Я вам звонила сегодня. Проходите, пожалуйста. Мам, кто там? Из комнаты выглянуло очаровательное существо лет четырнадцати от роду. Это ко мне, Катенька. Делай уроки, не отвлекайся. Она провела меня в комнату, усадила в кресло. Может быть чайю? Нет, спасибо, я по делу. И тут же вывела ей неприятную историю с ее сестрой. Боже мой, какое несчастье! Как же так получилось? Женщина заплакала. Бедная Вера, ей и так не везёт в жизни. Несчастный случай. Вам, наверное, придётся позаботиться об адвокате. Всё-таки хоть и непреднамеренное убийство, просто напасть какая-то на эту семью. Сначала умирает муж Дарьи Михайловны Захаров Дмитрий Петрович. Я посмотрела на её реакцию. Так, на всякий случай. Похоже, что это имя ей ни о чём не говорило, поскольку она никак не отреагировала. Вы его не знали случайно? Откуда? Я из округ семьи вереных не знаю. Мы же с ней редко видимся. У неё бизнес, забот полно, а у меня семья. Встречаемся только по праздникам, да на дни рождения друг к другу ездим. Сейчас такая жизнь, что никакого просвета нет. Ужас. Я вздохнула и поднялась. Пора было двигать дальше. Благородную миссию я выполнила, совесть свою успокоила. И хоть и тут вышла промашка, это не столь важно. Круг сужается. У меня есть роман, который занимал Елизавету Ивановну именно в тот момент, когда кому-то это понадобилось, то есть попросту освобождал территорию на время боевых действий. Я была уверена, что близка к разгадке этого ребуса, потому и оставила его, что называется, на десерт. До свидания, Наталья Николаевна, не переживайте так, всё образуется.